Глава 12. Прибыв в скорость, я постоянно оглядывалась назад и совершенно не заметила гаишников. Видно, рядом находился населённый пункт, а я знака не увидела. В общем, меня тормознули за превышение скорости. Мои преследователи вовремя это заметили и благополучно, скинув газ, проехали мимо. "Ну что, гражданочка?" подошёл ко мне толстому мужик. "Почему правила нарушаете?" "Простите, я не заметила знака. А что ещё я могла сказать?" Готова понести наказание. Это хорошо, что вы готовы, но дело ведь не в том. А если бы происшествие на дороге произошло по вашей вине, тогда как? Выписываю вам штраф. А может, вы сами меня штрафуете? Я вспомнила про те 100 долларов, что милостиво дала мне женщина, которая ей меняла колесо. Очень вас прошу, пожалейте бедную девушку. Я взяла в руки купюру. Мы обязаны выписать вам штраф. Ну, быть может, вы пойдёте на встречу? Я видела, что мужик колеблется. Больно ему хотелось получить 100 долларов, сумма не маленькая. Вот все вы так просите, а с нас потом спрашивают. Начал мяться он. Мущина, ну сделайте одолжение. Мужчина сделал мне отдолжение. Он взял деньги и отпустил меня на все четыре стороны. Правда, нужно мне было только в одну. Теперь я ехала не торопясь. Все мои преследователи впереди, так что, наверное, поджидают где-нибудь. Не будем к ним спешить. А вот и КАМАЗ. Ждёт Родима у дороги. Я решила не останавливаться. Естественно, как только я проехала мимо, огромная машина двинулась за мной. Чёрт, Георгий добивается. Зачем он едет за мной? размышляла я. Если бы хотел снова встретиться, то вышел бы из машины и стоял у дороги, рукой махнул бы, а он этого не сделал. Я решила, что всё-таки много у нас сумасшедших водителей. Вот зачем спрашивается, водителю КАМАЗа какие-то приключения или ему делать нечего? Едет пустым и решил чуточку поразвлекаться. Я не торопилась. КАМАЗ начал выдилывать кренделя. Он то ехал рядом со мной, то снова оказывался позади, когда приближались машины по встречной полосе. Так его и мотало туда-сюда. Честно говоря, меня это обстоятельство очень напрягало. Как жаль, что здесь нет пастаги БДД. Вечно они где ни надо стоят. Мне приходилось тщательнейшим образом следить за дорогой, чтобы самой куда-нибудь не врезаться и чтобы КАМАЗ по дурости своей не пострадал. Я даже остановиться хотела, но потом подумала, что Жора только этого и ждет, чтобы я сдалась. Не получит он такого удовольствия. Так мы ехали некоторое время. Затем водитель грузовой машины сменил тактику. Он стал втискиваться передо мной. Едет впереди и мешает. Специально снижает скорость, чтобы я дергалась. Из-за него я не видела дороги, потому что фора постоянно виляла и закрывала обзор. Не вырваться я не могла. Что то он затеял. Я сбавила скорость и немного отстала. Водитель тут же заметил это и сделал то же самое. Если бы я сидела в такой же огромной машине, то стукнуло бы их хорошенечко, чтобы впредь неповадно было под ногами мешаться. Но мой фольксваген не выдержал бы такого удара. Я увеличила скорость и попыталась обогнать КамАЗ. Он также рванул вперед и продолжал вилять. Что там дальше произошло впереди, я не видела. Но только КамАЗ стал вдруг резко разворачиваться. И настолько резко, что я буквально видела, как его заносили висит. И тут водитель, наверное, решил ко всему прочему и тормознуть. Я тоже быстро нажала на тормоза и видела, как в кино Вся махина грузовика с легкостью перевернулась на бок. Проехала так какое-то расстояние и затихла. Только колеса продолжали крутиться. Выбежав из машины, я поспешила к пострадавшим. Наверное, водитель неверно рассчитал возможности своей машины. Может, не учил, что она пустая, без груза. В этом я уже не сомневалась. Я подбежала со стороны окна и заглянула внутрь. Стекло треснуло, и рассмотреть, что с мужчинами было трудно. Если его выбить, я могу их еще больше поранить. Схватив сотовый, я позвонила в службу спасение и скорую помощь. Затем мне пришлось лезть наверх кабины, то есть на её второй бок, чтобы попытаться открыть дверь и узнать, живы ли герои. Из кабины послышались ругань и стук. Били по той же двери, которую лезла я. Общими усилиями нам удалось её открыть. С этой стороны было место водителя. Ну как бы, я посмотрела внутрь. По водилькую как держался растопурь в ноги, чтобы не наступить на Жору. Тот лежал в самом низу и не подавал признаков жизни. Как видишь, Водитель снова выругался. Надо стекло разбить, чтобы его вытащить, показала иноги Георгия. Давай, круши, что осталось, с каким-то злорадством сказал он. Они чего было лихачить? Совсем что ли голову потеряли? Помоги вылезти. Мужик никак не мог вскарабкаться наружу. Сам давай. Я спустила одну ногу и постаралась как можно сильнее ударить по стеклу. Оно разбилось не сразу, но потом всё же рассыпалось на мелкие кусочки. Впрыгнув на землю, я подбежала к нобу со стороны Жоры. Теперь хотя бы можно было его вытащить из кабины. Водитель уже стоял на дороге, и я махнула ему рукой. В это время к нам подбежали ещё какие-то люди. Они стали помогать вытаскивать Георгия. Другие машины объезжали нас. Благо место для проезда оставалось. КАМАЗ с дороги почти съехал. Ну так как же тебе, браток, угораздило? На перебои интересовались все у водителя. Вам скажи, сами захотите. Мужик нервно закурил сигарету и смачно сплюнул. Мы вытащили Жору на траву. Пульс у него прощупывался, да и особых повреждений на первый взгляд не было видно. Жора стала я его тихонечко звать. Жора, очнись же. На голове у Георгия виднелась здоровенная шишка. Ты меня слышишь? закричал я. Ну зачем так громко? застанал Жура и открыл глаза. А, это ты. Тогда понятно. Совсем ты меня не жалеешь. Да пошёл ты, разозлилась я на него. Вам жить надоело, придурки. На душе мне стало легче, и теперь можно было ругаться. Чего вы так вельнули? Ничего не знаю, ничего не помню. Георгий попытался приподняться, но толпа присутствующих дружно уложила его обратно. Но меня ты помнишь? Тебя помню. Только имя Как твое имя? Я гляжу, с тобой всё в порядке. Я поняла, что он просто издевается надо мной. Значит, счастливо оставаться. Скоро тут будут специалисты, медики, спасатели, инспекторы, сказала я на тон ниже. Они окажут вам необходимую помощь, а мне пора. Подожди, Георгий, сил. Ты не можешь бросить меня в таком положении. Могу. Не можешь. Я за дураков отвечать не могу. Женя, я пошла к своей машине. Надо же И имя сразу вспомнил. Мрыся вертелась в салоне, поскуливая. Бедная моя. Я совсем забыла, что и тебя надо было выпустить. Ну иди, побегай чуток. Только не пропадай. Мрыся попустилась к месту аварии. Мне пришлось снова пойти туда. Собака подбежала к Георгию и уставилась на него. Жора увидел Мрысю, обнял её за шею, притянул к себе и сказал: "Ну хоть ты меня не забываешь". Он чуть не расплакался. Мрысичка. Марысячка стала лизать ему лицо. От увиденного у меня глаза на лоб полезли. Отчего у собаки такое чувство к почти незнакомому человеку? Или ей мужского внимания не хватает? Я позвала собаку к себе. Она подбежала, откнулась мне в колени, а потом снова очтилась возле лежащего Георгия. Он посмотрел на меня, и в его взгляде ясно читалась радость. Она меня тут не бросит, сказал он мне. Так вот, с кем у тебя роман? решила я пошутить. А я думала, ты за мной увязался. Марисечка. Жура гладил собаку по спине, трепал её уши и даже поцеловал в морду. Такого представления я терпеть больше не могла. Я не стала снова звать боксёра, просто отошла в сторону и закурила. Очень скоро приехала скорая помощь и спасатели. Впрочем, вторые тут же уехали, когда поняли, что спасать никого уже не надо, а врачи стали осматривать пострадавших. Я и не смотрела, что они там с ними делают. Пусть Жори сам и больной укол засадит, мне без разницы. Ко мне подошла женщина в белом халате. Оба же знакомый отказывается от госпитализации, сказала она мне. Какой знакомый? Ну, вон тот мужчина, она показала на Георгия, который в свою очередь помахал мне рукой. В общем, травма у него не очень тяжёлая, возможно, сотрясение небольшое, но не факт. Он хочет написать расписку об отказе и говорит, что едет с вами в Антоновск и как только прибудет на место, покажется врачам. На самом деле ничего серьёзного, переспросила я, ещё надеюсь, что Жору увезут таки в больницу. Нет, им повезло и водителю тоже. Но Георгий был без сознания сначала. Бывает. Обследование, конечно, нужно, но против воли забрать мы его не можем. Сами потом проследите, чтобы он сходил к врачу. Женщина не стала больше ничего мне объяснять. Повернулась и быстро пошла к толпе. Я пожала плечами. Ловко он придумал. Теперь я действительно не смогу его оставить. Приехала ГИБДД и начались опросы, замеры и все прочее. Я посмотрела на часы. Да, времени теряется очень много. Пора бы и ночлег искать. Скоро там Георгий освободится. И Марыся все время возле него почему-то крутится. Я почувствовала некоторую ревность. Но я ривновала не Журу к Марисе, а её к нему. Мне стало немного обидно, что она так запросто променяла меня на этого разговорчивого типа. Чем он сумел привлечь её? Впрочем, какое мне до всего этого дела? Я ведь не хозяйка. Я просто везу собаку породы боксёр в нуку-курляндской, и не моя забота, кому какие чувства собака испытывает. Эта Виктория Леопольдовна к своей собачке никого не подпускает. Кажется, даже кобыли из-за три версты обходит специально, чтобы они к её девочке не пристали. А я человек совершенно левый. Я просто работаю. Я ещё раз посмотрел на часы, и в этот самый момент Марыся и Жура наконец-то подошли ко мне. Скажи спасибо, что я не представился твоим мужем. Улыбнулся Георгий. Попробовал бы. Я бы быстро поставила тебя на место. Что ты намерен делать дальше? Думаю, надо где-нибудь переночевать. Место найти, а то скоро стемнеет. И где нам найти такое место? Проедемся, придумаем что-нибудь. Как у тебя всё просто. Мы уселись в машину и двинулись вперёд. Жора рассматривал карту. Не будем долго искать. Скоро деревушка будет. Можно там попроситься на ночлег. Думаешь, нас вот так просто и пустят? «Кстати, мы можем переночевать в каком-нибудь стоге сена. Это так романтично!» – загнул Жора. «Какое сено? Но все уже кончилось, а нового еще нет. Весна на улице, о чем ты говоришь?» «Неправда. Всегда можно найти старый стог сена. Но ведь там холодно». «Вдвоем нам не будет холодно». «Ты имеешь в виду вдвоем с Марысей?» – подколола я Георгия. «Ты прекрасно знаешь, что я имею в виду. Втроем мы тем более не замерзнем. Положим тебя посередине». Хватит говорить глупости. Я не собираюсь спать на улице. Хочешь ты, пожалуйста. А я всегда в машине не смогу уместиться. И тоже. Но мы рыся тоже. Ну, мы ещё посмотрим. Я увидела указатель и свернула. Хорошо, что никого из тех, кто претендует на шкатулку, рядом не было. Во всяком случае, я не заметила их. Выбора большого не было, и я уже смирилась с тем, что ночь придётся провести в машине. Неприятно, конечно, но кто сейчас в наше время согласится впустить чужих людей в дом переночевать? Пусть это даже и не город, а всего лишь небольшой посёлок. Лично я бы не пустила никого. Хотя, если задуматься, я-то как раз и впустила. В посёлках себе этого Георгия, про которого ничего не знаю, и у меня даже возникает иногда подозрение на его счёт. Разве я умная, не скажешь? Тормозни. Попросила Жура, когда мы проехали несколько домов. "Я хочу сходить поговорить с хозяевами". "Давай". Я послушно остановилась. Георгий взял с собой Марию и пошёл стучаться в ближайший дом. Дверца машины осталась открытой. Воздух был прохладным и по окрест деревней. Здесь смешались запахи травы, навоза, цветущих деревьев и даже запах чистоты, если можно так сказать. В общем, романтическое настроение захлестнуло меня. Да ещё раздавалось мычание коров во дворах, с разных сторон доносился лай собак. И в то же самое время Тишина. От трассы мы прилично отъехали. Журы довольно долго не было. Я даже волноваться начала. Но тут прибежала Морыся, как всегда, ткнулась мне в ноги, а потом помчалась обратно. Я продолжала сидеть. Собака остановилась, вернулась на несколько шагов и снова повернула морду к дому. И я сразу поняла, что она приглашает меня за собой. Разве что на человеческом языке не сказала мне это? Об этой дом я увидела во дворе пожилую женщину, которая намывала крыльцо и Журу. Женя, знакомьтесь, это тётя Дуня. Она разрешила нам переночевать у неё. Я до речи потеряла. А вы проходите. Что там стали? кивнула женщина мне. Сейчас домой молока вам принесу. Ваш брат сказал, что вы молока хотели. Да и переночевать можно. От чего хороших людей не впустить? Вы так сразу определяете хороший человек или плохой? Не могла не спросить я. А что тут определять? Так по собаке же сразу видно. весело засмеялась женщина. Какова собака, такой вы хозяин. А собачка ваша не кидается, не лает по-пустому. Милая очень. И с кошкой моей уже подружилась. У меня раньше тоже была собака. Ну, померла. Старая была. Только будка и осталась. Ну, что тут скажешь. Я, конечно, была рада такому повороту дел. И машину вашу сюда можно будет загнать. Я ворота на ночь закрою. Так что ничего с ней не случится. Женщина вылила грязную воду под кус сирени, ополоснула ведро водой из другого ведра и потом пригласила в дом. Давайте я тогда сразу машину загоню, чтобы потом в темноте не задеть что-либо. сказала я. Жура пошёл с хозяйкой в дом, Марьяся возилась с кошкой, а я вернулась к машине. Мне не хотелось оставлять шкатулку в салоне Фольксвагена. Я подъехала к повороту за дом, чтобы меня из окон не было видно, остановилась, вынула из под сиденья шкатулку в пакете и сунула пакет в пустую собачью будку. Думаю, никто сюда не полезет. Потом поставила машину и тоже пошла в дом. Тётя Дуня накрывала на стол. Она показала, где можно вымыть руки. Только беньку я сегодня не топила. Так что просто воды прогреть можно, ноги помыть. А пока садитесь кушать. Всё-таки деревенская еда непонятным образом отличается от городской. Вроде и продукты те же, но Другие. Я не только о молоке говорю, но и о картошке тоже. А может, просто масло, на котором она жарится, настоящее. Свое. Укроп душистее, хлеб вкуснее, солености пальчики оближешь. Марысю тоже ждал превосходный ужин. А весь оставшийся вечер она прогонялась на улице. Потом тетя Дуня заперла ворота Проверила свою хозяйство, показала наму где свет выключить, а сама легла спать. Мы остались сидеть на крыльце у дома. Поля рядом не было, но свет из помещений слегка рассеивал неимоверную темноту. Такой в городе тоже не увидишь.